Глава 4. Елена полагала, что среди секретов ее успехов в профессии было довольно простой. Никто не назвал бы ее ни красавицей, ни дурнушкой. В стильной одежде и с правильным макияжем она выглядела привлекательно, поэтому пользовалась и тем, и другим, но обычно старалась не выделяться. В ее внешности действительно не было ничего примечательного. Рост 163 сантиметра, Темно-карие глаза и каштановые волосы, которые она укладывала во французский пучок, когда работала, или расчесывала на прямой пробор в свободное время. полагаю что солнцезащитные очки привлекают внимание, она редко носила их в Америке и России. Но в Дубае верно оказалось противоположное. Там прежде всего бросались в глаза люди с запада, не носившие очков. Так что первые она купила по прилете, а вторые приобрела в магазине отеля сразу после того, как выпила ледяной чай в компании Виктора. Она шла по рынку, плотно обмотав голову платком, и ей нравилась абсолютная анонимность. Она остановилась в узком ряду со специями, пытаясь сообразить, чем так пахнет — зирой или продавцом. елена не так уж много готовила, но с имела дело и понимала, что вонь могла исходить как одного, так и от другого. Продавец стоял за длинным лотком с контейнерами, в которых сияли ядовитыми красками шафран и карри. За его спиной на крючках висели стеклянные копии самых знаменитых новых зданий Дубая, чем-то напоминавшие шахматные фигуры. В детстве Елена любила шахматы. Она играла и довольно неплохо дома с отцом и в школе с другими детьми, пока ее не отправили в швейцарскую школу-интернат. Позади башен безделушек виднелась коллекция богата из украшенных кальянов. Елена отметила тот факт, что рынок, похоже, работал как на местных жителей, так и на гостей Дубая. Она легко представила, как туристы везут домой в качестве сувениров и специи и копию «Будж-аль-Араб», прославленного отеля в виде огромного 50-этажного паруса. Елена вспомнила восточный рынок неподалеку от квартиры в Вашингтоне, где останавливалась несколько лет назад. На том рынке можно было найти и свежие местные фрукты, и пресс-папье с монументом Вашингтона, и снежные шары с Белым домом. Услышав, как продавец специй спрашивает, говорит ли она по-английски, Елена перевела взгляд, кивнула и улыбнулась. «С чего желаете?» Осведомился пожилой торговец с седой, аккуратно постриженной бородкой. Его вот тауб был безупречен белый, как лепестки вишни, без единого пятнышка, несмотря на окружавшие его специи. На самом деле Елена ничего не собиралась покупать, по крайней мере сегодня. Предоставленной ей квартире была удобная кухня, но она не знала, надолго ли задержится в Дубае. Наверное, на пару недель, но все прояснится в ближайшее время. Заказчики хотели убедиться, что после убийства Алекса Соколова не возникнет проблем, которые ей пришлось бы подчищать. «Боже», — подумала она, — «страшно представить, что будет, если эти люди узнают о бортпроводнице». она ощутила укол беспокойства, даже тревоги, когда попыталась вообразить, чем ей аукнется решение не убивать эту женщину. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться и разложить все по полочкам. И именно так она работает». Умеет полностью сосредоточиться на задаче и продумать действия на много шагов вперед. Поэтому ее считали столь одаренной шахматисткой. Ее прозорливость граничила с даром предвидения. Но еще ее разом умела разделять и властвовать. То, как белка, припасать орешки на будущее, то прятать за бетонной стеной парализующий страх. «Пожалуйста», — взывал к ней торговец. «У меня наверняка найдется товар, достоин и столь красивой женщины». Она посмотрела на него, потом окинула взглядом прилавок. По ее мнению, главная радость, которую предлагали места, подобные этому рынку, заключалась не в свежести продуктов, а в обсуждении условий сделки, торги. Елена любила эту примитивную дипломатию. Ей едва исполнилось 30, но она провела достаточно времени на Ближнем Востоке, чтобы привыкнуть к длительному торгу над куском аливантийского сыра. Пожалуй, стоит что-нибудь купить. Но тут завибрировал телефон. Она поблагодарила продавца и отвернулась, чтобы прочитать сообщение от Виктора. Алекс Соколов не пришел этим утром на встречу с инвесторами из России. Ему звонили на мобильный, звонили в отель и оставляли сообщения Большинство участников встречи понятия не имели, куда он запропастился – Но те, кто был в курсе, выражают ей благодарность. Елена приняла похвалу, но не улыбнулась. Она понимала, какой бы искусной она ни была, она была более чем искусной, она обладала, по выражению соседки по комнате в колледже, диким талантом. В ее профессии мало кому дают второй шанс, особенно эти люди, коллеги ее отца. Она знала, что с ним сделали. Незаменимых людей нет. Последнее, чего и хотелось бы, это оказаться среди тех, на кого ведут охоту. Но послание Виктора обнадеживало. Он даже не пожалел слова «благодарность». Елена повернулась к торговце и указала на великолепный пестрый шарф, который сверкал, словно удивительный плащ снов Иосифа. «Сколько дирхамов?» — спросила она. Продавец назвал сумму. Елена фыркнула и закатила глаза. Тот снизил цену и пошло-поехало.